Глава 27. Я вышла на улицу. Свежий воздух обжёг легкие, и я села за стол, пытаясь собраться с мыслями. Из-за дома выскочили мои охранники. Их движения были быстрыми и слаженными, словно они знали, что делать в любой ситуации. «За это время меня могли расчленить и расфасовать по пакетам», — ядовито произнесла я, не скрывая сарказма. Николай смотрел вслед паре, которая исчезла за кустами. Его взгляд был тяжелым, но в нем читалось беспокойство. «Что произошло?» Наконец спросил он, стараясь сохранить спокойствие. «Я отпила еще чаю, откусывая кусочек мёда в сотах, ответила. Я вернула Елене и постась волчице». Его лицо изменилось, на нем отразился шок. «Что ты сделала?» Уточнил он, его голос звучал напряженно. Я посмотрела на него, догадываясь, о чем он сейчас думает. «Подумайте о том, что я теперь то самое объединяющее звено трёх стай», продолжила я, стараясь говорить спокойно, но внутри меня бушевал ураган эмоций. «Помогать буду всем по возможности, конечно, но воевать из-за меня точно не стоит». Николай нахмурился, его взгляд стал жестким. «Немного ли ты на себя взяла, ведьма?» Процедил он, едва сдерживая злость. Я отвернулась, не желая смотреть ему в глаза. «А вы?» — холодно спросила я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваши действия могут привести к еще большим проблемам?» Из кустов вышла пара, мужчина и женщина, направляясь ко мне. Они выглядели встревоженными и взволнованными, словно пришли с важной просьбой. Мужчина высокий и широкоплечий держал женщину за руку, словно боялся, что она убежит. Его взгляд был полон надежды о ее решимости. «Вам пора», — сказала я, не поворачиваясь к Николаю. Голос мой звучал ровно, но в нем проскользнуло напряжение. Я не обязана была им подчиняться и не могла не воспользоваться случаем, чтобы помочь самой себе. Конечно, я хотела возвращения Игоря. Чтобы он никому ничего не был должен. Пусть мы будем вместе недолго, ведь когда-нибудь он все же встретит свою пару. Но пока что я была готова на все, чтобы вернуть его. Добрый день. Мужчина с женщиной подошли к столу. На их лицах читалась надежда, но в то же время и страх. Добрый. Чем могу помочь? Я улыбнулась, стараясь выглядеть дружелюбно, хотя внутри меня бушевала буря. «Нам бы ребеночка зачать!» Женщина произнесла это тихо, почти шепотом, словно боялась, что кто-то услышит. Ее глаза были полны слез, а руки дрожали. Я начала вспоминать, какой заговор надо применить и какие травки попить. Но в голове была каша, словно все знания, которые у меня были, смешались в одно большое непонятное месиво. Я поняла, что мои силы не бесконечны. Слишком много магии ушло наоборот волчицы, и теперь я чувствовала себя истощенной. «Вот так сходу не смогу», — попыталась улыбнуться я, стараясь скрыть свое разочарование. «Давайте я запишу ваши имена и встретимся в следующий раз. Тогда я постараюсь найти для вас решение». Они назвали свои имена, и я быстро записала их в телефон. Добавила несколько ключевых слов, чтобы не забыть, что именно им нужно. «Спасибо вам», — сказал мужчина. Его голос дрожал. «Мы будем ждать». «Не переживайте», — ответила я, стараясь говорить уверенно. «Я обязательно что-нибудь придумаю». Забрала корзинки, рюкзак и пошла к машине. Но на дороге было пусто. Недолго думая, попыталась дозвониться до Николая. Потом до Игоря. Но связи не было. Только короткие гудки, как будто сама природа, решила изолировать меня от внешнего мира. Я нервно поправила воротник куртки, чувствуя, как холодный ветер пробирается под одежду. Да уж, как-то подлинненько со стороны Николая. Решила попробовать отправить СМС со своими координатами. Пальцы дрожали, когда я набирала сообщение. Потом полезла на дерево. Хорошо, хоть на высоте всего трех метров они все же смогли уйти. Слезла, ободрав руки. Кажется, лицо тоже пострадало. Но это мелочи по сравнению с тем, что могло бы случиться. Вернулась к дому. порадовала что хоть есть чай и еда с собой. Во второй корзинке нашла домашние заготовки. копченое мясо, колбасу, тушёнку. Перекусила. А потом, поняв, что действительно устала, легла на широкую, хоть и короткую лавку. Прикрыла глаза, пытаясь вспомнить хоть что-то о заклинании, связанном с зачатием. Мне кажется, их несколько. В зависимости от причины, по которой зачатие не происходит, нужно использовать разные заклинания. И вроде бы бабушка писала, что нельзя заставить женщину зачать насильно. Там должны быть соблюдены какие-то условия. И еще непонятно, что со здоровьем обоих супругов. «Кажется, мне надо перечитать дневники и точно подготовиться к этому вопросу». «Так, а что у меня со здоровьем?» «Вчера кружилась голова, сегодня чувствую какую-то слабость. Может, это от недосыпа или стресса? Или что-то более серьезное? «Нужно быть осторожной». «Света». Голос Игоря звучал мягко, но настойчиво, прорываясь сквозь пелену сна. Я с трудом открыла глаза, щурясь от яркого света, который пришел на эту сторону дома. Голова гудела, а тело казалось налитым свинцом. Я попыталась сесть, но мышцы отказывались слушаться. Игорь осторожно поддержал меня за плечи, помогая подняться с жесткой лавки. Его прикосновения были теплыми и заботливыми, но по спине пробежал холодок. «Твой отец бросил меня здесь». Пробормотала я, все еще пытаясь прийти в себя. Я знаю. Уже высказал ему. А волкам запретил слушаться его приказов. Он слишком много на себя взял. Игорь говорил спокойно, но в его голосе звучала сталь. «Прости меня». И его. Он сказал, что Лена теперь полноценная волчица. И я вроде как не связан обязательствами перед той стаей. И что связующим звеном могу быть я. Закончила я за него, чувствуя, как внутри разливается тепло. Зачем воевать, бояться, если я могу помогать всем? Игорь кивнул. Помог мне встать. Подхватил мои вещи и корзинки, которые я оставила на столе. Я заметила, как он бросил быстрый взгляд на содержимое одной из корзинок. Но ничего не сказал. «Садись в машину». Он открыл дверцу и жестом пригласил меня внутрь. Я послушно села на переднее сиденье, чувствуя, как напряжение покидает мое тело. Игорь опустил спинку, пристегнул меня ремнем безопасности и на мгновение замер, склонившись надо мной. Его дыхание было тёплым, и я залилась румянцем. «Всё будет хорошо», — прошептал он, прежде чем выпрямиться. «Я не дам тебя в обиду». Он завел машину и плавно тронулся с места. Я наблюдала за тем, как за окном мелькают деревья, и сердце билось спокойнее. Игорь уверенно вел машину. Его руки крепко держали руль, но в его глазах мелькало что-то, что заставляло меня задуматься. Машина въехала в нашу деревню, и внутри меня что-то изменилось. Запрет на любовь, который я установила для себя, начал казаться бессмысленным. Игорь был рядом. Он защищал меня и поддерживал. И, возможно, это было то, что мне было нужно больше всего. Когда машина остановилась у моего дома, я вышла наружу, чувствуя, как ветер ласкает лицо. Игорь подошел ко мне, его взгляд был полон тепла и заботы. «Спасибо», — тихо сказала я, сглатывая ком в горле, который мешал говорить. «Не за что». Он улыбнулся, заставляя мое сердце биться быстрее.